— Ты подразумеваешь? — начала миссис Корнер, вставая с места. — Я, моя дорогая, подразумеваю, — сказал мистер Корнер, — что почти с первого дня нашей супружеской жизни ты не скрывала, что считаешь меня мямлей. Все твои представления о мужчинах почерпнутые из глупых книг и еще более глупых пьес. Ты страдаешь от мысли, что я не похожу на них. Ну что ж, я показал тебе, что если ты настаиваешь, я могу походить на них. — Но ты же ни чуточки не был похож на них, — возразила миссис Корнер. — Я сделал все, что было в моих силах, — повторил мистер Корнер. — Не все люди созданы одинаково. То, что ты видела, было моим вариантом пьяного. — Я не говорила пьяный. — Но ты подразумевала это, — прервал ее мистер Корнер. — Беседовали мы тогда о пьяных. Мужчина в пьесе был пьян, и ты полагала, что он забавен. — Он действительно был забавен, — настаивала миссис Корнер, заливаясь слезами. — Именно такого пьяного я и имела в виду. Его жена, — напомнил ей мистер Корнер, — что-то не находила его забавным. В третьем действии она угрожала ему, что вернется к матери. — А это пришло в голову и тебе, если судить по твоему дорожному платью. — Но ты... ты был так гадок, — прохныкала миссис Корнер. — Что ж я проделывал, — поинтересовался мистер Корнер. Ты пришел и принялся колотить в дверь. Да, да, припоминаю. Я захотел поужинать, и ты приготовила парочку яиц. Что же произошло дальше? Воспоминание об этой кульминации унижений придало ее голосу нотку подлинного трагизма. Ты заставил меня отвечать таблицу умножения на девять. Мистер Корнер посмотрел на миссис Корнер. Миссис Корнер посмотрела на мистера Корнера и на некоторое время в комнате воцарилось молчание. — Ты... ты в самом деле был немножко... того, — нерешительно промолвила миссис Корнер, или только прикидывался? — В самом деле, — сознался мистер Корнер первый раз в жизни. Если ты удовлетворена, то и в последний. Прости меня, — сказала миссис Корнер, — я вела себя очень глупо. — Пожалуйста, прости меня.